22 Даже мне при всем опыте и мастерстве не продержаться вдали от строя против бесконечного напора зомби дольше минуты. Поэтому я четко понимал, чем закончится самоотверженный порыв Майи. Девушка, достигнув Крикса, замерла над бесчувственным телом и, перехватив меч поудобнее, всем своим видом давала понять мертвецам, что те не доберутся до Корсиканца, пока она будет его охранять. Увы, но своим поступком она закономерно добилась обратного. Если раньше зомби обращали внимание на бессознательное тело только в тех редких случаях, когда буквально утыкались в него по пути к нашему строю, то сейчас, привлеченные присутствием высокоуровневого рыцаря излома, ходячие, вылезая из разрывов в земле, тут же направлялись в сторону этой пары. В очередной раз присказка о благих намерениях и куда те ведут показала свою актуальность. Ещё хуже было то, что столичные рыцари, возможно, и согласились бы бросить Крикса на площади ради спасения города, тот все же чужак. Но оставить отбиваться одну маю? Нет, многие точно сорвутся, наплевав на строй. Мой взгляд пробежался по рядам бронетехники и замершим у своих бесполезных сейчас пулеметов солдат. Простите, мужики, но, кажется, сегодня не ваш день. Увы, но вся ваша техника, всё оружие, вся ваша решимость воевать за город «Все это ничто перед лицом потусторонней угрозы». «Она сама загнется и нас всех погубит», сообразив, к чему может привести порыв Майи, ко мне подпрыгнул Галей. «Все же, что бы я о нем не думал, а парень соображать умеет». Зарубив пару приближающихся мертвецов, он указал клинком в сторону площади. «Надо выносить крикса и выводить Майю!» почти кричит Галей, объясняя мне то, что и так понятно. Иначе парни рванут ее спасать и строй хана. В теории мы втроём я, Майя и Галей, способны были бы прикрыть Крикса и шинковать зомби достаточно эффективно, чтобы те не добрались до парня. Но при таком раскладе остальной строй критически ослабнет, потеряв сразу трех высокоуровневых рыцарей. Тем не менее, если ничего не делать, то Галей прав, строй все равно развалится так как смотреть, как погибает Майя, хладнокровно при этом удерживая построение, рейги точно не станут. Я ее прикрою, выбираю меньше из зол. Отлично, Галли отсекает голову очередному зомби и разворачивается к строю. А я пришлю тех, кто вынесет Крикса. Немногим ранее, продумывая подобный план, решил, что он слишком рискован, но своим рывком Майя лишила меня какого-либо выбора. Остается только надеяться, что рыцари более умелые и крепкие, чем я о них думаю, и они продержатся, пока будет проводиться спасательная операция. «Держать строй!» — в моем крике звенит сталь. Очень надеюсь, что этого достаточно, чтобы остудить самых пылких. Выкрикнув приказ, ухожу в скольжение. По пути к цели использую дополнительную скорость от этого метода передвижения, чтобы создать подобие просеки в бесконечном потоке зомби. У покоя, таким образом получилось всего одного, но руки и ноги тварям поотрубал прилично. Это, разумеется, их не развоплотило, но зато, когда эти мертвецы доберутся до строя, удерживающим цепь рейгам будет все же легче воевать с противником, у которого нет руки или ноги. Спина Майи совсем близко, слово подсекает под коленями ноги сразу трех мертвецов. Те тут же теряют равновесие и начинают заваливаться на спины, открывая горло для чистоты. Мгновение и минус три твари. Глобально это ничего не значит, но на десяток секунд именно на этом участке стало посвободнее. Невысокий прыжок с вращением, раскинув руки с оружием в стороны. Этот прием чисто театральный, подобный обычно не провернуть в фехтовании. Но с учетом того, что я в проекции, а против меня зомби, этот эффектный, красивый, впечатляющий, но совершенно неэффективный в обычных условиях прием срабатывает, срубая сразу четыре головы. Майя с благодарностью кивает, ни на секунду при этом не отвлекаясь от своей основной цели – защиты бесчувственного крикса. Еще секунд десять, возможно пятнадцать, и девушке пришлось бы сбегать, или ее погребет под собой все нарастающее толпа мертвечины. Как мне кажется, она сбегать бы не стала. Самым очевидным было встать спиной к спине и тем самым прикрывать друг друга, Но я вовремя вспомнил, что подобное едва не погубило близняшек, лишь в сестер мобильности. Поэтому поступил иначе. Оставил Майю одну удерживать позицию над Криксом, а сам принялся кружить рядом, вырезая подходящих мертвецов. Все, разумеется, таким образом у меня зачистить не получалось, но давление на девушку ослабло. Очень надеюсь, что она не забыла уроки фехтования и не допустит фатальной ошибки. Чтобы мой план по защите девушки сработал, Мне пришлось сражаться не то что на предельной скорости, а даже выйти за те рамки, которые раньше считал возможными. Мельком возникшая в сознании картинка, как Майю сбивают с ног и хоронят под своим натиском мертвецы, придала мне таких сил, о существовании которых я даже не подозревал. Но при всем этом отчетливо понимал, такой темп мне долго не выдержать. Возможно, и сама Майя почувствовала, что долго мы не продержимся. Мне показалось, что девушка даже начала напевать какую-то песню, словно уподобляясь героям из древних сказаний. Правда, выбор этой песни с ее стороны был довольно странным, а может, я просто плохо расслышал или мне вообще показалось. Но рыжий лис протявкал, не стоит гнать коня. Тянуло солнце за узду и месяц вел меня. Но рыжий лис протявкал, потише удалец. Мертвецы и так прущие на нас, словно бесконечный вал, усилили натиск. Во время прорывов излом подпитывает прану рейгов куда активнее, чем обычно. Но для постоянного использования способностей этой повышенной регенерации энергии все равно недостаточно. Вот и сейчас, чтобы просто держаться, мне пришлось нонстопом использовать весь свой арсенал, что привело к просадке праны. В таком темпе меня хватит минут на пять максимум, а потом я прямо тут и лягу, даже если ни один мертвец меня не заденет. Свалюсь от праны истощения. И тем не менее, даже понимая возможность такого исхода, продолжаю сражаться, не сбавляя темп. Потому как если я дам слабину, то Маю тут же затопчут. Девушка, как и я, сейчас выкладывается по полной и даже больше. Когда там жажда битвы найдет на королей, они снимают шлемы с серебряных ветвей. Но каждый, кто упал, восстал, а кто убит, воскрес. Как хорошо, что на земле не знают тех чудес». Эта мелодия мне кажется смутно знакомой, а может ее когда-то слышал Изао? Я не вижу, как поет Майя, у меня нет и доли секунды, чтобы посмотреть в ее сторону. Тем не менее, эта нелепая в данных условиях песенка придает мне сил. Грёбаный крикс. Ну что ему стоило включить голову и звонок предупреждения совершить не с места предполагаемого прорыва, а удалиться от него хотя бы на пару сотен метров? Да и Майя, что на нее нашло? Обычно же разумная должна была понимать, что своим поступком мало поможет парню. Впрочем, возможно, то, что во время прорыва на лайнере мы немного запоздали и потеряли тем самым Витольда, и подтолкнула сейчас девушку не ждать. Впрочем, какая разница почему, куда важнее, что происходит сейчас, а происходит то, что наша пара собрала вокруг себя критическую массу мертвецов. Критическую в том плане, что как мы не старайся, как не выкладывайся, Зомби прибывают быстрее, нежели мы их убиваем. Еще немного и нас завалят мертвые тела. Мы или сбегаем, или погибнем на этом пятачке в попытке бессмысленного спасения. Прикрывая один крикса, то, наверное, сбежал бы, даже если бы это привело к разрыву еще одной струны связи с чистотой. Но бросить Майю — это выше моих сил. И не в чистоте или слове дела. Я сам не мог оставить девушку одну, даже спасая свою жизнь, не мог а она, несомненно, сбегать не собирается. Но рыжий лис протявкал, не стоит гнать коня. Чистота ложится в ладони обратным хватом. Обычно подобный хват любят в кино, а в реальном фехтовании он почти не используется, потому как уменьшает доступную для удара дистанцию. Тем не менее, есть один стиль боя, в котором обратный хват второго меча возможен. Этот стиль — шибко, предельно ближний бой. Когда в ход идут не только клинки, но и ноги, локти, колени и даже зубы. Продержаться еще немного я могу, только разменивая свою прану на дополнительный урон по зомби. Только позволяя время от времени им задевать себя, у меня получится упокаивать их еще эффективнее. Да, эффективнее, но, увы, недолго. Слово пробивает глазницу дальнего мертвеца, и тут же правый локоть бьет под подбородок ближнего зомби, «Едва тело твари касается моего одеяния, как прана немного проседает, но это дает мне возможность нанести гарантированный удар по горлу ходячего. Я никогда не любил клинч и не стеснялся пользоваться преимуществом своего роста и длины рук, но этот лимит мной уже исчерпан». Предельно ближний бой – несусветная глупость против такого противника, как зомби. Одна ошибка, и все закончится, так как времени на ее исправление банально не будет, Но у меня нет выбора, если я не хочу увидеть, как твари пожирают Майю. Даже если для того, чтобы не наблюдать эту сцену, мне придется погибнуть первым. Но каждый, кто упал, восстал, а кто убит, воскрес. Как хорошо, что на земле не знают тех чудес. Чистота вибрирует в моей ладони, словно подпевая в такт, и еще пара зомби оседает темным пеплом. Подсечка, выпад, скольжение, толчок силы. Удар словом, взмах чистоты, головой в висок ближайшей твари, открывая более удобное место для синей стали. Прана улетает словно в бездонный колодец. Наверное, в такие моменты, когда приходит понимание, что тебе осталось жить считанные секунды, следует пожалеть о том решении, которое тебя привело к подобной ситуации. Наверное. Но у меня банально не было времени на какие-либо размышления. Подсечка, короткий выпад под подбородок зомби — Толчок силы, и белоснежный клинок чертит линию света по горлу мертвеца. Прыжок, вертушка, скольжение, выводящие меня из-под удара, сразу трех тварей. Приземление, и два моих клинка одновременно бьют в разные стороны. Прямой удар ноги на мгновение задерживает прущую прямо в лоб тварь. Этого мимолетного времени хватает, чтобы слово успело. Сейчас я подобен животному, которое загнали в угол. Как тот заяц, который, не желая умирать, упал на спину, и ударами задних лап разорвал напавшего на него орла. Словно мангуст, безнадежно защищающий свою нору от целого львиного прайда, кидающийся на зверей в десятки раз его больших. Мысли? Их нет, только движение. А резкое, быстрое, стремительное движение. Настолько вошел в ритм этого безостановочного сражения, что вначале даже не заметил резкой перемены. Только когда сперва частота, а потом и слово ударили в пустоту, тряхнул головой и огляделся. Нет, прорыв не завершился. Нет, зомби по-прежнему все так же лезли из-под земли, но кое-что все же изменилось, к нам пришла помощь. Когда меня и Май уже почти скрыл бесконечный вал ходячих мертвецов, в спину этой толпе ударила сразу пара третьеуровневых рейгов, Галей и Рекс. Уже успел забыть, что Галей обещал привести тех, кто будет выносить тело Крикса. Прибывшее подкрепление в корне изменило расклад сил на этом участке. Еще два подготовленных рыцаря высокого левела оказались перебором для толпы мертвецов. Да, другие твари с еще большей площади, появляясь на поверхности, сразу начинали движение не в сторону строя а окнам. Но критической массе монстров надо еще время, чтобы собраться в неостановимый вал. А пока временно перевес сил в данном месте оказался на нашей стороне. Увидев тех, кто пришел на помощь, я малодушно вздохнул с облегчением. Вздохнул, понимая, что Галей, уведя из цепи рейгов еще и Рекса, критически ослабил строй. И, скорее всего, ряды защищающих столицу рыцарей прорвут в результате этого решения. Возможно, но пока я был только благодарен тому, что не умру здесь и сейчас. К тому же, помимо Галея и Рекса, должны были подойти еще как минимум два рейга, чтобы вынести тело, пока мы будем прикрывать отход. Но кроме этой пары, в изломе рядом никого не было. И зачем тогда все это? Просто чтобы спасти меня и Майю? Так это временное решение, девушка все равно не бросит Крикса, и мы все останемся здесь. И в конце концов нас тут и задавят, но уже четверых. Только собрался открыть рот и приказать парням возвращаться к строю, пока не поздно, как заметил тех, кто должен был выносить тело. Неожиданное решение, которое мне даже не пришло в голову. Не в изломе, а в реальности к нам бежала пара солдат. Впереди рослый, рыжий и амбал с сержантскими нашивками, а за ним молодой, но тоже крепкий мужчина с шевроном медслужбы. В их руках находились свернутые до поры до времени военные носилки, предназначенные специально для выноса раненых с поля боя. «Добровольцы!» — крикнул мне Галей, упокаивая ближайшего зомби. «Я и задержался потому как потребовалось время им все объяснить, а потом прикрывать по пути сюда». Пока он это рассказывал, пара военных уже подбежала к Криксу. Расстелив носилки, они быстро и уверенно подхватили тело Рейга и уложили его на ткань. По четкости их движений сразу стало ясно, что подобные действия у них отработаны до автоматизма. Со стороны из реальности, наверное, их движения казались чем-то банальным – добежать вдвоем по пустой площади до бесчувственного тела и вынести его к медикам. Но это в реальности площадь пока была пуста, в изломе же она была полна выползающих из-под земли тварей. И совершенно точно эта пара добровольцев-спасателей догадывалась о том, что лезть в эпицентр прорыва – не самое безопасное в жизни занятие. Догадывались, но пошли. Я вижу, как бешено пульсирует вена на виске сержанта, как струится явно холодный пот по шее медика. Им страшно, даже больше им жутко до судорог, до сведенных пальцев на ногах. И тем не менее, они пришли сюда и делают свое дело. Слово прочертило синюю границу, и два мертвеца, тянущие лапы к тем, кто поднял носилки, разлетаются облаками пепла. Нет, твари, этих людей я вам не отдам. Сам тут лягу, но до них вы не дотянетесь толчок силы, выпад, скольжения рядом со мной в унисон кружат хороводы еще три проекции. Видимо, прекрасно понимая, или просто нутром чуя, что задерживаться на площади явно не стоит, пара военных, перехватив носилки поудобнее, рванула с места, как заправские спринтеры, что было как нельзя кстати. Нам, Рейгам, скорость их передвижения была без разницы, в изломе мы все равно быстрее, а вот зомби... Из-за резкого ускорения военных ходячие мертвецы растянулись, перестав быть плотной толпой, что облегчило нам задачу по их уничтожению. Для солдат вся спасательная операция заняла не больше минуты, они даже не почувствовали, что пару раз были буквально на волоске от того, чтобы до них дотянулась одна из тварей. Но наша четверка справилась, и они добежали до своих беспроисшествий, выгрузив крикса у ближайшей скорой. «К моему удивлению, мы успели вернуться к строю до того, как зомби прорвали тонкую цепь рейгов. Только удивляться не стоило, все оказалось вполне объяснимым. Да, на время целых четыре из пяти трехуровневых рейгов были выключены из обороны, но наша группа отвлекла на себя огромное количество зомби. Соответственно, пропорционально ослабло и давление на строй. Мельком взглянул на Майю, в отличие от меня ей досталось немного меньше». И ее запас праны, хотя и просел на две трети, все же остался в безопасной зоне. Я же потерял в этой вылазке четыре пятых своего запаса энергии. Но было и хорошее. Моя искра тянула из излома прану словно пылесос. Видимо, во время прорыва ее способность по извлечению энергии из излома усилилась многократно. Полчаса бездействия, и мой энергозапас вновь был бы полон. «Но кто же мне даст эти полчаса отдыха? Никто и не только прорыв». В этот раз учудила не Майя, а Галей, пока мы вытаскивали Крикса, он заметил в одной из машин на площади загнанных в ловушку людей. Возможно, Галей бы смирился с тем, что не всех можно спасти, и сохранение строя важнее, если бы не некоторые детали. Во-первых, в машине находилась мать с двумя совсем маленькими детьми, Во-вторых, из-за разломов в асфальте автомобиль перекосило, и в нем вылетели стекла. И в-третьих, на эту машину уже обратили внимание, вылезающие рядом из-под земли твари. Как только мы стабилизировали строй и зачистили ту волну зомби, которую собрали во время спасательной операции, Галей тут же рванул к военным. Возможно, из-за того, что первая пара спасателей вернулась живой и здоровой, добровольцы для второй вылазки среди солдат нашлись достаточно быстро. Что же касается Майи, Рекса и Галея, я даже не пытался их переубедить и не лезть. Понимал, что это будет бесполезно. Да и сам, когда разглядел безвольно болтающиеся в люльках на заднем сидении поврежденного авто детей, понял, что отказаться от этой вылазки мне не позволят, нет, не чистота, а мои личные убеждения. Правду говорят, что человек привыкает ко всему, если ему дать время. Видимо, и мы привыкли к этим бесконечным зомби, Да, их было бесчетное число, да, их трудно убить, да, они не так медлительны как показывал кинематограф, все так, но... На этом плюсы мертвецов и заканчивались. Они были неумелы, тупы, предсказуемы, вся их сила была в безостановочном навале. С каждой минутой, с каждым развоплощением зомби, рыцари излома, даже самые неопытные, обретали уверенность и главное понимание того, как лучше действовать против такого противника. Да, мы не могли упокоить всех тварей просто потому, что прорыв порождал их безостановочно, это так, но сдерживать этот вал мы научились. Когда надо, наша хлипкая цепь прогибалась, иногда наоборот стояла как скала, и пока редко, но все же нет-нет, но даже огрызалась резкими контрвыпадами. Вторая спасательная операция прошла без каких-либо эксцессов. Я и Майя, словно ледоколы, прорубили просеку в потоке зомби. За нами, будто сдавая нормативы, бежали три пары военных с носилками, а их уже прикрывали Галей и Рекс. В отличие от вызволения Крикса, мы действовали быстро, и критичной массы зомби, способной нас банально затоптать, не успела образоваться. Под нашей невидимой из реальности охраной солдаты вскрыли двери машины, погрузили бесчувственную мать с детьми на носилки и рванули к своим. Все это быстро и по-военному четко. К моему удивлению, в этой вылазке принимал участие один из офицеров-перевертышей, капитан мотопехоты. Если не смотреть на его ауру, вполне обычный на вид молодой человек, лет 25, и, что от меня не укрылось, боялся он ничуть не меньше тех, кем командовал. Боялся, но не стал отсиживаться за спинами своих солдат и сам возглавил группу спасения. Когда армейцы пересекли цепь рейгов, наша четверка развернулась, и помогла остальным справиться с той толпой, что мы за собой привели. Как я уже догадался, спокойно перемалывать тупых мертвецов мне больше не дадут. Так и оказалось, ведь на площади осталось еще не менее десятка пойманных в ловушку прорыва обывателей. И пусть среди них уже не было детей, это все же были люди. За спасением детей тут же последовала новая вылазка, затем еще одна и еще. Только вытаскивая последнего из оставшихся на площади, уже стареющего седого мужчину, мы немного облажались, и зомби дотянулся до одного из солдат-добровольцев. К счастью, ничего страшного не произошло, военный просто потерял сознание, а его жизненные силы хотя и уменьшилась, но незначительно. Его тут же подхватил бегущий рядом и взвалил себе на плечо. Так что можно сказать, все наши вылазки прошли успешно. Тем временем, пока мы всем этим занимались, Остальные рыцари также делали свою работу, не допуская потерь в своих рядах. Только вот прорыв — это прорыв. Скольжение вдоль строя, на скорости рублю все, что попадается на пути. Даже если не упокою тех, по кому попал, облегчу работу тому рейгу, кто в цепи, ибо зомби без, к примеру, одной руки сражаться намного легче. Остановка перед плотной группой из шестерых ходячих. Белый-синий крест, оставленный моими клинками, на мгновение замирает в сумрачном воздухе излома, и сразу трое мертвецов превращаются в пепел. Сближение, толчок силы, новые удары, и недавно плотная группа зомби перестает существовать. Рутина. Не успел я подумать об этом, как туманное пятно над триумфальной аркой засветилось ярче, полыхнуло потусторонним светом, и все зомби на площади, даже те, кто был далеко от нашего строя или только вылез из-под асфальта, распались, превратившись в пепел. Пепел, который тут же втянулся в этот странный туман. Неужели все закончилось и мы продержались достаточно, чтобы прорыв себя исчерпал? Судя по позе стоящего рядом со мной Шика, у него такая же мысль в голове. Увы, прорыв себя не исчерпал и не закончился. Как только последний ошметок пепла исчез в тумане, тот сразу сжался, уплотнился. Пошёл рябью, от взгляда на которую даже в состоянии проекции стало не по себе. После чего по площади прошел вибрирующий звук, пробирающий до печенок. Мои ладони непроизвольно сжали рукояти мечей, и не зря. Туман над триумфальной аркой потемнел и стал такого же цвета, как и то, во что превратились зомби после упокоения. Последние секунды неестественной ряби, и над площадью зависло что-то непонятное. На вид гигантская метра три в поперечнике амеба, полностью состоящая из пепла мертвецов, с множеством довольно длинных ложноножек. В самом центре непонятной твари что-то тускло блестело. Иногда, находясь в изломе, ты просто знаешь что-то, не понимая источник этих знаний. Вот и стоило мне только увидеть этого монстра, как я уже точно знал. Одно касание проекции ее ложноножкой, и ты лишишься всей праны. Второе, и ты умрешь. Также тварь умела плеваться пеплом, и вот этот плевок был даже опаснее, так как его попадание убивало сразу. А для того, чтобы победить амебу, надо уничтожить магический кристалл в ее центре. От одного взгляда на воплотившуюся на площади тварь становится не по себе. Есть в ней что-то противоестественное, противное всему живому. Самое для меня непонятное, ведь кто-то же придумал этого монстра, И не только придумал, но его вымысел стал достаточно популярен, чтобы сформировать в пласте фантазии столь четкий образ. Почему многих людей тянет читать смотреть кино про подобные гадости? Нет, этого мне никогда не понять. Я и в прошлой жизни не особо любил ужастики, а в этой и подавно. Без каких-либо команд, самопроизвольно, рыцари излома окружили амебу почти такой же редкой цепью, какой отражали нашествие зомби. А вот и босс уровня, не очень радостно усмехнулся стоящий рядом Рекс. Ага, это кажется из игры Темный город, третья часть нашествия, согласился с ним малознакомый мне Рейк Теодор. Единственное, что смог о нем вспомнить, так это, что он был фанатом видеоигр, на тренировках он ничем особенным не выделялся. Драсиль, так зовут этого босса, опасайтесь его плевков. Эх, сколько раз я подох на них, не счесть, точнее не я, а мой персонаж. Дальнейший обмен мнениями и прочие рассуждения были прерваны резкой атакой новой твари. Паря в трех метрах над землей, она резко выстрелила сразу более чем десятком протуберанцев в разные стороны, пытаясь задеть сразу нескольких рейгов. В скольжении легко ухожу от полосы пепла, нацеленной мне в грудь, и бью словом по ложноножке. Как только синяя сталь касается части твари, конечность тут же рассыпается, оседает пеплом, который мгновенно втягивается обратно в амебу. Словно интуитивно определив самого опасного противника, Драсиль вновь атакует меня, но уже тремя пепельными жгутами. Возможно, у кого-то другого подобные атаки вызовут затруднение но для меня после боя с Иннабель то, как извиваются и меняют во время нападения направление движения лыжноножки, просчитывается на раз – Бой с ведьмой и то, как она управляла своими темными хлыстами, был гораздо сложнее. В умении атаковать этой потусторонней твари далеко до последней ведьмы Эшина. К тому же, пусть и значительно ослаблена, но все же работает веер вероятностей, что позволяет мне еще легче уклоняться от ударов огромной амебы. Жгуты бьют по земле там, где я стоял совсем недавно — Крестовой удар, белые и синие линия подчеркивают лыжноножки, и те тут же рассыпаются. Легко, словно танцуя на одном пятачке, ухожу от все новых и новых атак. Осматриваюсь. Вроде первые атаки не задели никого. Да и вообще, рейги, кажется, без труда справляются с отражением нападения амебы. Но приглядевшись, понял, что мои выводы о легкости не совсем верны. Рыцари второго уровня и выше. Те, кто владел скольжением, и правда без труда уклонялись от атак пепельных жгутов, которые новая тварь порождала в столь же бесконечных количествах, как совсем недавно лезли из-под земли зомби. Но тем рейгам, кто пока не получил столь полезный навык, приходилось нелегко. Попробовал сходу прибить тварь. Сперва банально запустил слово броском меча в кристальное сердце. Увы, не сработало, шпага была легко остановлена протуберанцами после этой неудачи решил пробиться силой в высоком прыжке перешел в скольжение и раскрутив мулине сразу двумя клинками попытался на предельном доступном мне ускорении добраться до кристалла в центре оммебы попытка не увенчалась успехом драсиль тут же породил столько пепельных жгутов в направлении моей атаки что у меня банально не вышло пробиться через них жаль, а так хотелось завершить этот прорыв побыстрее, но видимо не судьба. Тем не менее, пусть мой штурм и не увенчался успехом, я заметил, что отражая мою атаку, тварь пусть немного, но ослабила интенсивность нападений на других рейгов. Этим совершенно точно нужно было воспользоваться. Только я об этом подумал, как из центра амебы вылетел сгусток густок тьмы. Вылетел словно выстрел, очень быстро, куда быстрее, нежели наступление жгутов. Едва успел уклониться от этого нового вида атаки — И это было нелегко, потому как сгусток в диаметре был чуть ли не полтора метра, ничего себе плевок. Это хорошо, что тварь целилась в меня, столь неожиданное нападение могло и попасть в кого-то менее опытного, а Рейк, не владеющий скольжением, мог банально не успеть уйти из-под плевка. Сходу эту тварь не прибить, чтобы ее уничтожить нужна продуманная атака с разных сторон. Причем атака высокоуровневых рыцарей достаточно подготовленных, чтобы атаку и не мешать при этом другим. Но прежде чем перейти в нападение, следовало перегруппировать рейгов, увести тех, у кого уровень невысок, во вторую линию. На тренировках подобные перестроения мы отрабатывали, но одно дело тренировочный процесс, а другое реальный бой. Кто-то не расслышал команд, кто-то их не понял, кто-то слишком увлекся сражением. В наших рядах на какое-то время возникла неуместная суета, чем тут же воспользовалась тварь, резко увеличив количество ударов. И если нападение жгутов мы отразили, то три плевка, направленные в разные стороны и вылетевшие одновременно, стали для всех неожиданностью. Первый плевок прошел совсем рядом с головой Рекса, а вот второй... Шика не видел момент атаки, он в это время уводил пару первоуровневых рейгов назад, не увидел и не успел среагировать, сгусток тьмы едва коснулся его плеча вскользь, но даже этого касания хватило, чтобы его проекция тут же лопнула, и он выпал из излома в реальность, выпал уже мертвым, у его падающего на землю тела не было ауры. Третий плевок я почти не видел, заметил только, что он вроде прошел мимо, никого не задев, а точнее Бэннер среагировал на отлично, буквально выдернув из-под удара своего подопечного. Твари, монстры, зомби, мертвецы, амебы. Все это как-то потускнело на фоне того, что один из нас погиб. Убит на наших глазах. «Рейк!» Орет так, что у меня почти закладывает уши Рекс. «Рейк!» Вторит ему пара десяток глоток. Вместо продуманного нападения все рыцари срываются в бешеную атаку. Не знаю, умело ли это потусторонняя мёба думать или планировать, но столь неожиданная агрессия стала для неё большим сюрпризом. Мне не остаётся ничего иного, кроме как присоединиться к всеобщей атаке. Потому как остановить её я не смогу, мои приказы просто не услышат. Кажется, даже у вполне разумных близняшек и у тех кровь залила глаза. Вначале тварь попыталась встретить наш навал контратакой, но быстро лишилась почти половины ложноножек после чего Драсиль перешел в глухую защиту. Не знаю, что тому причиной, но несмотря на всю спонтанность нашего нападения, на всю его безрассудность, тем не менее каким-то образом мы действовали слажено не забывали прикрывать друг друга и даже проводить скоординированные атаки. Наверное, все же не зря я столько времени уделял на последних тренировках не столько фехтованию, сколько совместным действиям. К тому же злость от потери явно придала рыцарям сил. «Впервые за этот прорыв мы уничтожали его порождение быстрее, чем оно восстанавливалось». «Да-да, именно так. С каждой секундой количество ложноножек амебы уменьшалось». «Сейчас плюнет!» Видимо, определив это по каким-то знакомым ему из игры признакам, предупредил Теодор. «Наши ряды синхронно качнулись назад, вовремя. В этот раз тварь выстрелила сразу четырьмя темными снарядами. Я видел три, и ни один из них не попал». Уклонившись от этой атаки, мы возобновили нападение. Как бы я ни относился к чистоте, но в борьбе с порождением тьмы белоснежный клинок был просто незаменим. Если удар слова только уничтожал жгут амебы, после чего пепел, из которого он состоял, тварь втягивала обратно, то касание белой стали развоплощало конечность амебы окончательно. Еще раз плюнуть амеба не успела, Сразу два клинка, моя шпага с одной стороны и меч Май с другой, пробили ее кристальное сердце. Едва это произошло, как излом, дрогнул, исказился, очистился. Прорыв отражен, только радости от этого было мало. На земле, в реальности, на разбитом асфальте лежали два мертвых тела. Два? Рядом со мной формируется серебряная колонна, и излом предлагает выбрать награду. Отмахиваюсь. Два тела. Шика и второй убитый мне знаком он не знал что мне известна его реальная личность, но это мертвое неподающее признака в жизни лицо я узнал сразу он вытащил меня из под плевка, но сам не успел шепчет стоящий рядом сигурд я его почти не слышу просто смотрю в лицо погибшего в мертвое лицо своего ученика в того кто погиб выполняя мой приказ мой Приказ. Интерлюдия. Полная луна, выглянув из-за редких этим поздним вечером облаков, отразилась от морской глади, образовав переливающуюся серебристую дорожку на волнах. Но волны не замечали этого неожиданного украшения. Они мерно, даже как-то монотонно накатывались на каменистый берег, размеренно, умиротворяюще. Небольшой, словно зажатый между двумя невысокими скалами, каменистый пляж в такую погоду выглядел особенно привлекательно. Совсем недавно, по меркам волны камней, на этот участок побережья почти каждую ночь приходили романтические парочки или просто студенты, имеющие склонность к созерцательности. Некоторые, впоследствии ставшие популярными среди молодежи стихи и песни, были придуманы именно под этот мерный шум ночного морского прибоя. Эта небольшая бухточка, расположившаяся на университетском острове Блисвилфлиеса, при всей своей красоте носила довольно странное для непосвященных название «пляж расколотых черепов». Ночное море, обманчиво спокойные волны, гладкие камни под ногами – Все это словно гипнотизировало, предлагая окунуться, искупаться, стать частью этой красоты, пусть и на время. Но природа коварна, и зачастую под красивым фасадом скрывается нешуточная опасность. Так было и в этом случае. Совсем рядом с берегом здесь сходились два течения, плюс недалеко проходил фарватер, и волны от больших кораблей, отражаясь от скал, создавали в милой и безобидной на вид бухте настоящую бурю и водовороты. Раньше не проходило и года, чтобы кто-то из студентов не попадался в ловушку красоты и неожиданные высокие резкие волны не кидали решившего искупаться в ночи на валуны и скалы, кидали и разбивали голову, из-за чего этот пляж и приобрел такое на первый взгляд странное для столь красивого места название. Вот уже 20 лет, как этот пляж закрыт для ночных посещений администрации университета. Но все равно раз в 3-4 года находится неудачник, который, как и многие до него, плененный местной красотой, полезет в воду, а затем его разбитое с расколотым черепом тело найдут выброшенным на такой прекрасный пляж. Этой ночью берег на первый взгляд был пуст и безлюден, и на второй взгляд и на третий тоже. Заметить почти недвижимую тень, притаившуюся между огромными валунами можно было разве что только случайно. Тень прекрасно умела прятаться, настолько что даже мифические ниндзя или диверсанты, прошедшие подготовку в лучших разведшколах, и то имея невозможно оценить ее мастерство, в почтении бы склонили головы. Эта тень не просто так появилась на берегу, тень ждала, и ждать она умела почти так же хорошо, как и прятаться. Еще недавно, меньше месяца назад, Тень мечтала об одиночестве, о том, что скинет диктат семьи, клана покровителя и пусть и любимой, но невероятно требовательной наставницы. Но лишившись в один день и семьи, и клана, и учителя, Тень столкнулась с пустотой, той пустотой, которую не знала, чем и как заполнить, не знала, пока не решила отомстить. Месть она заполнила пустоту в душе, поместив на её место ракочущий и требовательный жар. На этой территории тень была ограничена в своих возможностях. В университете находится много сенсов, которые могли что-то почувствовать, если бы она была неосторожна. И тем не менее, даже с такими ограничениями, возможности тени были достаточно велики, чтобы она не сомневалась в том, что ее месть увенчается успехом. Тень знала, что виновником всех перемен в ее жизни был обучающийся в этом университете рыцарь излома. Тень догадывалась, что среди многочисленных студентов может оказаться не один рейк. И это накладывало дополнительные трудности на поиски виновника. Впрочем, она найдет их всех, в этом тень не сомневалась. Даже если потребуются годы, найдет и убьет, а точнее будет убивать до тех пор, пока не уничтожит виновника. Она знала, что стоит ей убить нужного человека, как произнесенная во время ритуала мести клятва сработает, и сила отомщенной наставницы станет собственностью тени. Сила и бесконечное умение наставницы, все это станет ее, если она сделает то, о чем поклялась во время запрещенного ритуала. От одной мысли о том, какие возможности после этого откроются, у тени немного вспотели ладони. Жажда силы и желания мести, все это тесным клубком переплелось в груди юной тени, Настолько плотно, что отделить одно от другого уже было невозможно. Вероятно, уже сегодня она отомстит. Недавно тень вычислила одного из рыцарей излома, сильного, опытного, полного непонятной для нее энергии. Такой вполне мог стать виновником гибели ее семьи. Сегодня этой ночью он умрет, и если она права. На этом месте размышления тени оказались прерваны совсем рядом с ней всего в четырех шагах от тех валунов за которыми она пряталась прямо из воздуха вышла человеческая фигура тень вздрогнула она специально расположилась так чтобы со своего места видеть все подходы к каменистому пляжу ей казалось она все контролирует но она забыла на что способны те на кого она объявила охоту забыла и едва не поплатилась сделай рэк еще один шаг и он без труда обнаружил бы тень обнаружил и кто знает как все пошло бы дальше три дня она готовила этот момент почти незаметное воздействие легкий ритуал и много психологических трюков пробудили в рыцаре желание прогуляться этой ночью именно на этот пляж Рыцарь рыцарьлома не отрывая взгляда от волн потянулся глубоко вздохнул и наклонился поднять один из камушков с пляжа тень бесшумно скользнула из за валуна убивать она умела Даже лучше, чем скрываться. Конец четвертого тома.